Глава 15. Я же одна осматривала себя. Куда делись перья? Прекрасно ведь помню, что они должны быть. Но нет, сейчас между хрупких и тонких косточек верхних конечностей были натянуты кожистые перепонки. Их поверхность переливалась мерцающим серебром, как свежий снег на солнце. Причем так ярко, что пришлось даже прищуриться. Красиво блестят, мне нравится. Я задрала одно крыло, полюбовалась блеском, потом второе. Переступила с ноги на ногу и как Когтистые пальцы что-то царапнули, и мне стало больно. Посмотрела вниз и замерла от восторга. У меня был шикарный животик, толстенький и очень привлекательный. И он тоже красиво блестел. А под ним подрагивал хвост, самый настоящий. Мощный, длинный, с костяным наростом на конце. Таким наростом удобно лупить врагов. А еще их можно расшвыривать лапами, раздирать когтями и клыками. И вообще, ррр, -пр. я прекрасна и опасна. Бойтесь моего гнева. «Да, ты великолепна!» прошуршал неведомый голос о листя моему внезапно возросшему самолюбию. «Самая прекрасная драконица во всем Ленормане. Скажи мне, красавица, как твое имя?» Я прислушалась, упиваясь неподдельным восхищением и поклонением, звучащими в этих словах. И мне вдруг захотелось стать ближе к тому, кто так восторгается мною. Чтобы он хвалил меня снова и снова и повторял мое имя с таким же благоговением. «Ла-Марис» — мелькнула на задворках сознания. Затем уже громче. «Ла-Марис» — нетерпеливо и даже капризно. «Ла-Марис» — Кажется, я еще топнула ногой, как вредный ребенок, но точно не помню, потому что меня вдруг бросило в жар. Сердце стукнуло и застыло, в глазах потемнело. и Я осознала себя, лежащей на траве, на полигоне. Резко дернула, чтобы сесть, но со стоном схватилась за голову. Она пульсировала и болела, будто с похмелья. «Таша!» — надо мной с обеспокоенным видом склонился Айзен. «Ты как?» Дерьмово. промычала я. «А что?» Что произошло? Я обернулась? Нет, иначе бы сейчас была голой. Я глянула на себя. Да, одежда на месте. Неужели мне все привиделось? И блестящие крылья, и хвост, и... Ты оборвала ментальную связь и вытолкнула меня из сознания. Продолжил Айзен. Думаю, это твой Феникс. Но я не видела... Встрепенулась я. Видела свою драконицу. Я была ею. Она такая красивая. А имя? Она назвала своё имя. Принц напряженно и потливо смотрел на меня. «Да». Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Ее зовут? Он вдруг запечатал мне рот ладонью. «Не называй его вслух. Никогда. Никому. Поняла?» Я удивленно кивнула. «Но ты же сам хотел его узнать», — сказала, когда Айзан убрал руку. «Да но не так. Я узнаю, когда придёт время. Лучше опиши её». Он улыбнулся и помог мне встать. «Какая она?» Я отряхнула юбку и призадумалась. «Как-то все слишком легко прошло. Да, я не смогла превратиться в дракона, но и без этого сегодняшний прогресс лихвой покрывал все, что я сумела сделать за эти месяцы. Может, дело в крови отца и помощи Айзена?» «Ну...» Начала, вспоминая подробности. «Красивая, очень. Такая блестящая, у нее крылья будто стеклянной крошкой усыпаны». А на теле прозрачная чешуя. Прозрачная? Да, знаешь, как граненый хрусталь. Красиво сверкает на солнце. Ясно. Айзен усмехнулся. Девчонка, что с неё взять? Главное, чтобы блестела. Ой, я кое-что вспомнила. Что? Принц сразу насторожился, а я застыла с открытым ртом, пытаясь сформулировать мысль, которая меня поразила. Айз, у дракона сколько лап должно быть? Выражение его глаз изменилось, в них появилась растерянность. «Четыре, а что?» «И крылья». «И крылья? Да в чем дело-то?» Я закусила губу, сомневаясь, стоит ли говорить. Потом набрала в легкий воздух и выдала. «А моя, как летучая мышь, рука крылая». «Повтори». Пришлось рассказать, что я видела, пока наши с драконицей сознание пульсировали в унисон. Да, слияние было неполным, поэтому тело не трансформировалось но в те краткие мгновения мы видели и чувствовали себя единым существом. «Вот оно что!» — пробормотал принц, когда я закончила. «Ты не дракон, Таш. Ты виверна. Я читал о них». Выражение его лица мне совсем не понравилось. «Что за виверна? Мой отец дракон. Как такое возможно?» «Это из-за влияния Феникса. Ты же знаешь, что мы с ними считаемся несовместимыми видами». Я кивнула. «Да, слышала и не раз, но ведь я прямое доказательство, что это не так». «Как видишь, не совсем. Ты должна была родиться Фениксом, но каким-то чудом получила вторую ипостась и от матери, и от отца. Ты смесок, полукровка, поэтому твой дракон получился похожим на птицу». «Такое уже было, да?» По лицу Айзена было видно, что он расстроен. «Да, до войны с Даргемией такие смески изредка появлялись. Их не любили ни фениксы, ни драконы, и они...» «Они были бесплодными». «Я вздрогнула. В груди стало больно, будто меня кто-то ударил». «Но как же тогда ты собирался на мне жениться? Наши дети ведь тоже могут быть смесками». «Да, отец говорил об этом. Но я надеялся, что твоя драконья кровь победит. Понимаешь, с девушкой любой другой расы все было бы проще. Главное — много магии. Но у Феникса, как ты сама знаешь, нужной магии нет». Твоя темная сила, какой бы могущественной она ни была, не поможет ребенку развиться. Ее назначение — не созидать новые жизни, а разрушать. Он говорил что-то еще, но я уже не вникала. Меня начала бить мелкая дрожь. Лицо Айзена перед глазами подёрнулось пеленой. Пелена густела и темнела с каждым ударом сердца, которое стучало так лихорадочно, будто спешило вот-вот оборваться. Мне стало трудно дышать. Я хватала ртом воздух, но он превратился в кисель тягучий и горький, грудь тиски, А потом стало жарко, очень жарко, меня будто швырнули в огонь. «Таша!» — резкий окрик ударил по нервам. «У тебя получается!» Сквозь туман в глазах я увидела собственные пальцы, на них плясало пламя. Это был настоящий огонь, рыжий и дерзкий, взметающий к небу горячие языки. Он не обжигал руки, но я ощутила жар, когда поднесла ладони ближе к лицу. Пламя пыхнуло, лизнув мои ресницы и брови. Запахло палёным. «Осторожно!» Айзен схватил меня за запястье. «Ты так обожжёшься!» «Какая разница!» Я вырвала руку. «Я же смесок! Мне никогда не стать полноценным драконом!» Внутри поднималась черная Марево. Ядовитая смесь обиды, боли и ярости. Она вспухала, будто нарыв. Становилась все больше и больше с каждой секундой. «Как же так? Почему все это происходит со мной?» «Почему я не могу быть нормальной, как все?» Слова Айзена о смесках стали ударом. Артрет знал, что такое возможно. Конечно, у него не было стопроцентной уверенности. Но он и не стал выяснять, смесок я или нет. Однако в одном он прав. Никто не потерпит на троне бесплодную королеву. темную королеву. Айзена заставит жениться на другой, чтобы были наследники. «Глупо. Мне все равно». Принц пробился сквозь пламя и схватил меня в охапку, прижал к себе. Я забрыкалась, пытаясь вырваться, но он крепко держал. «Тише». Его дыхание коснулось моей макушки. «Успокойся. Мне все равно, дракон ты или нет, будут у нас дети или нет. Такие вопросы легко решаемы». «А, он заведёт наложницу, а я буду рыдать по ночам. Ненавижу драконов». «Таша». Голос Айзена стал вдруг глухим и сдавленным. Ощущение его рук внезапно исчезло. Сила, возникшая между нами, оторвала принца от меня и отшвырнула прочь. Он упал на траву. А я с ужасом уставилась на черные клочья, в которые превратился огонь. Похоже, я все таки не сдержалась. Но почему браслет не сработал? Неужели сломался? Или это я стала сильнее? Множество мыслей одновременно возникло в моей голове, когда я бросилась к Айзену. «Стой!» — крикнул он, скидывая руку. Я будто на стену наткнулась. Замерла, не зная, что делать. Магия разрушения продолжала валить черным дымом. «Прости!» Я потрясла руками, но это не помогло. «Это вышло нечаянно, я не хотела!» Кряхтя принц поднялся. «Тише, я тебя ни в чем не обвиняю!» Сказал он, отряхивая одежду. «О чем ты подумала, перед тем, как это случилось?» Я замотала головой. «Не могу сказать!» «Если не скажешь, что не сможешь совладать со своей силой!» «Посмотри, ее становится больше». Дым и правда усиливался. Магия разрушения текла с моих рук к земле, и там собиралась черными клубами, формируя вокруг меня кольцо. Непонятно как, но я чувствовала, что это кольцо не касается полигона. Оно словно зависло в воздухе в нескольких сантиметрах от травы. Но если опуститься ниже, из дыру. А этого никак нельзя допустить. Нельзя оставлять следы. Но и признаться Айзену в том, о чем я подумала, «Ты будешь смеяться!» порахныкала я, как капризный ребенок, и вновь потрясла руками. «Да что же такое? Вот прицепилась проклятая тьма!» «Не буду!» С подозрительно серьезным лицом быстро ответила Айзон. Он так и стоял там, куда я его отшвырнула. Между нами было метров пять, а может, больше. Принц не двигался, но его внимательный взгляд, не отрывая, следил за каждым моим движением. «Точно!» Прищурилась я. «Даю слово!» Вот это меня ни капли не убедило. Я уже на собственном опыте знала, что драконам верить нельзя. Но выбора тоже не было. Если это поможет усмирить мою силу, то я готова сейчас опозориться. Я подумала, что ты заведешь наложницу. Глаза Айзена изумленно расширились. «Что?» — переспросил он растерянным тоном. «Я, наверное, ослышался. Кого заведу?» «Наложницу». Я топнула для вяще убедительности. «Чтобы она рожала тебе детей, потому что я не смогу». Последние слова потонули в громком и искреннем хохоте. Запрокинув голову, Айзан рассмеялся. «И что в этом смешного?» — пробурчала ясно снова злясь. А кольцо из черного дыма уже дошло до моих коленей и не желало останавливаться. «Таша, милая, я не смогу завести наложницу, даже если захочу», — ответил Айзен сквозь смех. «Хотя нет, не так. Я никогда этого не захочу, потому что я — дракон, а ты — моя истинная пара. Я не успела и глазом моргнуть, как он оказался рядом, будто исчез там, где стоял, и появился возле меня. Схватил в охапку, прежде чем я осознала, что происходит, и просто поцеловал. «А как же мое разрушение?» Похоже, принцу было на это плевать. Он целовал меня так, будто от этого зависела жизнь, моя или его, и я не смогла об этом задуматься, потому что все мысли вылетели из головы, едва наши губы сомкнулись. Айзен первым разорвал поцелуй. Давай мне отдышаться. Я покачнулась, как пьяная, в глазах потемнело. Или это стало темно вокруг нас? Таша, прошептал принц, заглядывая мне в глаза. Моя опасная ревнивая птичка. Мне не нужен никто, кроме тебя. Я вдруг осознала, что стою на подгибающихся ногах только потому, что он меня крепко держит. Правда? Шмыгнула носом. Правда. Айс улыбнулся. Но ты сказал. Да. «Сказал, что такие вопросы легко решаемы. Если нет прямого наследника, право первородства переходит второму по старшинству. Я ведь согласен отказаться от трона, помнишь?» «Но ты передумал». «Не передумал, а отложил. Мне не нужен трон, если рядом не будет тебя. Но сейчас мы оба должны быть сильными, чтобы не допустить войны в Ленормане». Он говорил, а я чувствовала, как буря в моей душе утихает, как развеивается окружающая нас черная пелена и как на меня все сильнее наваливается усталость. Не знаю как, но мы находились внутри кольца разрушения. Стена тьмы выросла выше наших голов, однако сейчас потихоньку редела. А мы стояли обнявшись, оба абсолютно невредимые. Я-то ладно, но почему моя магия не трогает Айзена? Может, я как-то могу на нее влиять? Мысли были вялыми, как сонная рыбы. Айзен ласково гладил меня по спине. Я прижалась к нему сильнее. Возникло подозрение, что туман у меня в глазах вовсе не от поцелуя, а от магического истощения. Кажется, этот выплеск забрал у меня все силы. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Айзен наполнен магией до краев. Нет, нельзя красть его магию. Я дала себе мысленную пощёчину, но это не помогло. Попыталась отстраниться, но мое тело будто приклеилось к принцу. Моя темная сущность с голодным урчанием запустила в него свои загребущие лапки. «Не смей!» — закричала я, не особо понимая, себе или своей пернатой ипостаси. Принц не видел мою настоящую ауру, а она сейчас была пропитана тьмой. Тонкие черные нити тянулись к нему, чтобы проникнуть в его собственную ауру, пройти сквозь нее и внедриться в Алая Марьева его магического резерва. Так вот, как это выглядит на самом деле. Ужасное зрелище. Я должна немедленно остановиться. Айзен, отпусти меня. «Почему?» Он нахмурился. Отпусти, пока я. Ну куда я тебя отпущу? Его объятия стали сильнее, а потом он вдруг кохнул. Чувствуешь, я всполошилась. Пожалуйста, отпусти. Я сама не могу рожать руки. Что это? Это побочный эффект магии созерцания. Я краду твою силу. Я почувствовала, как Айзан напрягся. Его объятия стали слабее, но недостаточно. Ты не можешь это контролировать! Нет! Я уже почти плакала. Если 10 минут назад во мне все бурлило от злости и ревности, то сейчас сжималась от страха. Я боялась навредить Айзену. В прошлые разы с Эльсониром и Дремиелем все было совсем не так. Тогда кража магии стала моим осознанным выбором. А сейчас, похоже, за меня говорили инстинкты. Я не могла ни на что повлиять. Хотя нет, был один выход. Ты должен уйти порталом. Надеюсь, сработает. Нет, я никуда не уйду. Я останусь и помогу тебе справиться. «Это все Феникс, да?» Айзен заглянул мне в глаза. Я сглотнула комок, застрявший в горле. Попыталась мысленно оборвать связь, но ничего не вышло. Мои черные нити продолжали пульсировать, высасывая его силу. «Таша!» Позвал меня принц. Его лицо побледнело. «Да!» Отозвалась, подняв на него виноватый взгляд. «Я не могу остановиться!» «Спокойно, смотри на меня!» Он коснулся ладонью моей щеки. Все хорошо!» «Дыши вместе со мной». Но я почти не услышала его слов. Прежняя слабость исчезла, и я начала ощущать себя очень бодрой и сильной. А сила все прибывала и прибывала. Казалось, я наткнулась на бесконечный поток. Магия Айзена была чистой и вкусной, как вода в горных ручьях, и горячей, как лава. Она строилась внутри меня, заполняя каждую клеточку, и с каждым глотком я становилась сильнее, пока Айзен со стоном не покачнулся.